Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, Ольга. Простите, что побеспокоила, но у меня важная новость. Слушаю. Я через пять минут стреляюсь. Что за глупые шутки, Ольга? Но я не думаю шутить. Но не могу же я плакать, если мне весело. Прощайте, Владимир. Ольга. прощайте Ольга открытки на тот цвет Всего хорошего. Бон-вояж. Bon вот именно. Счастливо оставаться. Ольгины губы сделали улыбку. Ольга. Рука, поблескивающая, тонкая, как нитка жемчуга, потянулась к ночному столику.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 У меня уже отнялись ноги. Потом провела кончиком языка по губам, слизывая запекшийся шоколад и сладкие капельки а, Удивительно вкусные конфеты, знаете... И опять <звык> сделал улыбку. После выстрела мне даже пришло в голову, что из-за одних этих уже пьяных вишен стоит, <звык> пожалуй, жить на свете. Я бросился к телефону вызывать скорую помощь, и она сказала... К вечеру я, по всей вероятности, умру. Операцию делают без хлороформа. Я беру холодеющие пальцы и жаркие руки. Ольга, вам очень больно. Я позову доктора. Он обещал прыснуть морфий. Ой, не ломайте дурака. Она с трудом поднимает веки. Мне просто немножко противно лежать здесь с не намазанными губами. Ей должно быть ужасное оружие ольга скончалась ольга сконча часов 8 часов 14 минут. 14 минут а на земле как будто ничего и не случилось вы слушали радиоспектакль по мотивам романа анатолия марингофа циники Играли актеры Анна Алексахина, Андрей Красавин, Вячеслав Захаров, Сергей Лосев, Денис Зайцев от автора Александр Романцов. Редактор Татьяна Путренко, звукорежиссер Денис Савин, режиссер Галина дмитриенко